Глава 14. Срочный сбор. Когда шаги девушки стихли в коридоре, я прикрыл дверь и уселся в кресло. Взял телефон, зашел на видеохостинг. Лилия быстро справилась со своей работой, и ролик с боем против маньяка уже светился в ленте сети. Я удивился, что видео так быстро оказалось популярным и набрало много просмотров. А самым залайканным комментарием стоял. И что слово какое мудреное выдумали? Маньяк. Я усмехнулся. Выражение пошло в народ и очень скоро станет поводом для волны мемов. Надо быть осторожнее со словечками из своего мира. Неизвестно еще, кто их услышит и узнает. Я невольно вспомнил о давешнем инциденте и словно наяву увидел тело того бедолаги, который напал на меня на кладбище. Вспомнил татуировку на его руке и крепко задумался, стоит ли рассказывать обо всем брату. В любом случае, все еще не закончилось, и тот парень был первым, но далеко не последним. Разберемся, сыто проворчала коса, хотя с самого утра помалкивала. Я откинулся на спинку кресла и довольно улыбнулся. Жизнь начинала налаживаться. Количество подписчиков выросло до двухсот тысяч. Если так пойдет дальше, князья Орловы скоро подвинутся в списке. Хотя они и так подвинутся уж на больно скользкую дорожку. С рекламой всякого лохотрона вступили молодые ведьмаки семьи. Мои размышление прервал звук колокольного звона. Такой громкий и резкий, что я вздрогнул и чуть не подпрыгнул от неожиданности. Взял со стола телефонную трубку. «У аппарата». «Доброго вечера, мастер Морозов», — сказал Никон. «Еще раз поздравляю вас с успешно закрытым делом». «Спасибо», — ответил я. «Запросы на ваше имя в поисковиках растут», — продолжил Синодник. «Люди начинают интересоваться вами». «Это ли не прекрасно?» — ответил я, больше всего на свете желая, чтобы Ника наставил пустой треп ни о чем и перешёл, наконец, к делу. Не просто же поздравить, он позвонил мне на ночь глядя. «Вы уже, наверное, отдыхаете, но нам поступила очень важная информация, и Синод хочет созвать срочный сбор. Вам уже направлено официальное письмо, но я на всякий случай хотел вас предупредить». Расслабленность как рукой сняла. «Ну, спасибо, старик. Нашел способ испортить настроение». «Во сколько?» «Через пару часов. Не обязательно приезжать всей семьей, достаточно одного представителя». «Прошу, буду». «Вот и чудно. До встречи, Михаил Владимирович». Трубка замолчала, я вздохнул. Видимо, не судьба сегодня расслабиться под сериалы «Видосики». «Вставайте, князь, нас ждут великие дела». Голос Лили в коридоре прозвучал достаточно громко, а через несколько секунд послышался стук в дверь. «Михаил Владимирович, к вам можно?» «Ходи уже!» Дверь распахнулась, в комнату ворвалась секретарь семьи. Выглядела она очень взволнованной. «Прошу прощения, что так бесцеремонно врываюсь и отвлекаю вас от важных дел, но из Синода пришел клич явиться в штаб-квартиру на общий сбор». «Никон уже оповестил меня», — ответил я, — «и, как я понял, срочный». означает что-то очень важное. — Обычно да, — подтвердила девушка. — Скоро узнаем. Я уже распорядилась подготовить машину. — Надеюсь, на эти собрания не нужно ехать в костюме, — уточнил я. — Ну, отметки о том, чтобы явиться во всеоружии, нет. — Ну, ты отлично. Значит, пора собираться, — ответил я. И как бы между делом добавил. — Да, предупреди Александра, что сегодняшний урок мне придется пропустить, чтобы старик не волновался. Милая личико девушки на миг побледнело, но она быстро взяла себя в руки и кивнула. — Отправлю кого-нибудь, например, твою компаньонку. Но я только покачал головой. Боюсь, вид некроманта на троне в склепе нанесет ей сильную психологическую травму, которую вряд ли исцелит хоть один лекарь. И тогда она не сможет выполнять обязанности компаньонки, а семья будет обязана платить ей пожизненное содержание. — Знаешь, Морозов, иногда я тебя ненавижу. — недовольно прошипела Лилия. — А я ведь предлагала Денису одурманить тебя и продать в цыганский табор. — Я бы все равно сбежал и вернулся к вам, — возразил я. — Мы ведь семья. — это вряд ли. Тебе так бы промыли мозги, что ты считал бы себя частью кочевого народа, начал воровать лошадей, а потом бы и медведя ручного завел. Я открыл был рот, чтобы сказать, что не больно-то я и похож на цыгана, но вспомнил Кармен и озвучивать эту мысль не стал. Вместо этого строго наказал. — Но наставника все равно предупреди. — Поняла уже, — пыркнула она. — Ты сам-то сделал все как надо? — Что? — С Маришкой, — уточнила она. Я хитро усмехнулся и вкрадчиво спросил. — Тебе нужны подробности? Уверена? Никогда не думал, что увижу Лилию такой. Она помрачнела, глаза ее сделали темными, почти черными, Но заострился а губы растянулись в недобрые усмешки, показав острые зубки. Я с трудом заставил себя остаться на месте и не попятиться от хищной сирены. — Мне не нужны подробности, Мишенька, — ядовито процедила она. — Лишь хочу узнать, отдал ли ты ей браслет. — Отдал, — подтвердил я и склонил голову к плечу. — Ты на меня злишься? — Нет, — поспешно ответила девушка и откинула за спину светлую косу. — А должна? В ее вопросе мне послышался вызов, и это почему-то вызвало глухое раздражение. «Хороший вопрос», — бросил я, скрестив руки на груди. Водяна тряхнула головой, словно сбросила таким образом напряжение, а потом небрежно заявила. «Мне все равно с кем ты развлекаешься, княжич. Главное, чтобы это не шло во вред семье». «Понятно», — не стал спорить я. «А теперь, Лилия Владимировна, не могли бы вы покинуть комнату? Мне пора собираться». Секретарь мило улыбнулась, вновь становясь приятной девушкой. — Конечно, Михаил Владимирович, не стану смущать вашу тонкую натуру. Она развернулась и, цокая каблучками, вышла из комнаты. Я же принялся собираться в Синод. Не успел я скинуть с себя одежду, как дверь распахнулась. — Все же решила мне помочь? — иронично спросил я, поворачиваясь. И осекся. Невозмутимый дворецкий внес костюм и повесил на спинку кресла. — Вам стоит надеть это. — Полагаешь, подходит случаю? Я недоверчиво смотрел серебристо-серый костюм, белую рубашку и такого же цвета ремень. — Вы темный. Пусть хоть наряд будет светлым, — резонно заметил Федор, вынимая из коробки туфли с обитыми металлом каблуками и носками. Костюм был мне к лицу. В этот раз мне достался галстук, который я смог завязать сам. И узел вышел хорошим. Я все же ощутил, что мне немного не хватает заботливой лилии, которая проверила бы, насколько образ безупречен. Все же я успел привыкнуть к ней. Машина ждала меня у крыльца. Водитель услужливо открыл передо мной дверь, едва я разместился на заднем сиденье, он занял место за рулем, и машина выехала с территории. В этот момент на крыльцо выскользнула фигура Водяновой. Я махнул ей рукой и довольно хмыкнул. Мне нравился ночной Снежинск. За рекой высились деловые центры, над которыми переливались неоновые вывески. В магазинах светились яркие витрины, загорались уличные фонари. По тротуарам неторопливо прогуливались хорошо одетые прохожие. А берега черной в ночи реки подсвечивались разноцветными огнями мостов. Машина пересекла один из мостов и въехала в неделовую сторону. Мелькнули сидевшие на постаменте львы, а затем засверкали яркие окна бизнес-центров. Авто въехал на территорию Михайловского собора, где на парковке уже стояли автомобили с номерами других семей. Но какие же все-таки пунктуальные люди? Машина затормозила на свободном парковочном месте. Я вышел наружу, поправил манжеты рубашки и проверил, на месте ли запонки. Ко мне тут же подскочил служка. «Добрый вечер, Михаил Владимирович. Позвольте вас проводить». Он протянул мне бейджик. Я нацепил ее на нагрудный карман и последовал было за синодником. Но тут меня окликнул знакомый женский голос. «Мастер Морозов, подождите». Я остановился, обернувшись. На парковке в десятке метров от меня, рядом с машиной с номерами семьи Шереметьевых, стояла Алина. Видимо, прибыла только что, следом за мной. Заметив, что я обернулся, она помахала мне рукой. К девушке подошел провожатый, но шереметьево покачала головой, взяла бейджик и сказала служке несколько слов, указав в мою сторону. Затем быстро направилась ко мне. Я залюбовался, ею отметив, что строгий деловой костюм глубокого чернильного оттенка ей очень идет. Красный шарфик выбивался из-под ворота пиджака и вился за ней по ветру. Высокие каблуки делали ноги книжные еще более изящными. Волосы были собраны в затылке в узел, лишь у виска осталась одиночная завитая прядь. «Не знаешь, по какому поводу нас собрали?» — спросил я, как только девушка подошла. Шереметьево пожала плечами. Может быть, попросят назначить дозоры. Три нежити в городе за две недели — это уже перебор. А может быть, хотят поговорить с нами по поводу этого нового движения, которого не понял я. Алина сбавила шаг, пропуская служек чуть вперед, и продолжила, понизив голос. Но этого она нахмурила лобик и пощелкала пальцами, словно бы вспоминая название. Анархисты, которые призывают ломать системы, выходить из зоны уюта. А! пробормотал я, вспоминая ролик лайф бунт. Я думал, это просто реклама. Реклама? Не поняла Шереметье. Ну, водки, ответил я. Вслед за провожатым мы вошли в башню, и я увидел, как, несмотря на поздний вечер, в холле снуют по своим делам люди в белых рясах. Видимо, работа в не прекращалась ни днем, ни ночью. Прям как в муравейнике, заметил я, глядя на суетящихся людей. Ага. — ответила Шереметьева. Синод работает круглосуточно, как-никак один из столпов империи. — Самый высокий столб, — хотел было добавить я, но промолчал. — Так какой водки? — уточнила Алина, когда мы шли между снующих по своим делам людей. — Ну, как ее там, с зеленой этикеткой. — Да вряд ли, — неуверенно ответила девушка. — Движение быстро набирает обороты. Тебе разве еще не звонили с синода? — По поводу чего, — не понял я, — этого движения? «Разве Синод этим занимается? Вроде как маргинальные течение работы жандармов?» «Косвенно это касается и жрецов», — пояснила Алина. «Но разговор пришлось прервать, потому что мы нагнали служку, которую уже ожидал у лифтов». Заметив нас, сопровождающий нажал кнопку, и створки кабины открылись. А обсуждать полномочия Синода при сотруднике Шереметьева не стало. В молчании мы поднялись на нужный этаж. «Сюда», — указал Синодник. «Прошу». Служка открыл дверь, пропуская нас в зал, который в точности напоминал тот, в котором совсем недавно проходил выбор образа для темного ведьмака. Почти все кресла за круглым столом в центре зала были уже заняты. Но из знакомых здесь были только близнецы пожарские, которые даже на собрание решили прибыть вдвоем. Они тоже были одеты в светское, отчего их прически смотрелись немного эксцентрично. Остальных я не знал. Видимо, семьи решили не отправлять на собрание медийных лиц из новостных лент. Ведьмаки переговаривались о чем-то, и в зале стоял гомон. Но едва дверь пискнула, и мы с Алиной показались на пороге, шум за столом разом стих. Все обернулись в нашу сторону. Затем один из ведьмаков вдруг встал. Это был высокий, еще не старый, крепкий мужчина с седыми висками, высоким лбом и прямым носом. Он производил впечатление сильного и привыкшего к власти человека. Его лицо мне было смутно знакомо. «Вот они, славные спасители Снеженска! С улыбкой начала ведьмак, глядя на нас. И я заметил, что улыбка выглядит натянутой, неестественной. «Господа, давайте поприветствуем тех, кто, рискуя своими жизнями, спас сегодня сотни, а может быть и тысячи горожан!» Он захлопал в ладоши, и в тишине тяжелые удары прозвучали, как звуки набата. Затем его овации поддержали другие присутствующие. И от такого приема я впал в легкий ступор. А вот Алина отреагировала мгновенно. «Спасибо, Арсений Иванович», — улыбнулась она, незаметно толкнув меня локтем в бок. Я сразу кивнул. «Благодарю, мастер». «Так вот, кто это? Арсений Воронцов, глава одной из самых влиятельных семей в Снежинске, а может быть и во всей империи, приехал на собрание лично? Интересно». «Бой наверняка был тяжелым», — сочувственно продолжил князь, — «а противник опасным». Но вы не испугались, приняли бой. Ради отечества, ради граждан, которых некому больше было защитить. Как богатыри из древних легенд, что охраняли покой селян, сражаясь с чудищами. Ваш бой достоин наших предков, достоин легенд и песен. Вот они, настоящие герои. Он указал на нас рукой, и, сидевшие за столом, снова захлопали, на этот раз более стройно. Старик умел говорить красиво. Каждое слово словно задевало нужные струны души. У меня чуть слезы на глаза не навернулись от такой пламенной речи. Такова наша работа, — развел руками я. И князь кивнул. — Вы совершенно правы, Михаил Владимирович, и я рад, что Синод принял вас в наши ряды. — Спасибо, — просто ответил я. Воронцов кивнул и сел в кресло. А через секунду в зале снова воцарился гомон, только теперь все то и дело косились в нашу сторону. Мария Пожарская приветственно помахала нам и указала на пустые кресла рядом с собой. Мы прошли к столу и заняли свободные места. «Доброго вечера», — поприветствовал нас девушка. «Неплохая работа с маньяком, поздравляю. Видео в популярном видеохостинге». «А запросы на ролик в поисковых системах только растут», — добавил Иван. А затем они вместе произнесли. «Слово какое чудное! Запросы!» Близнецы захихикали. Улыбнулся я. — Спасибо. — Мастер Морозов, вы решили что-нибудь по поводу нашего приглашения? — спросила Мария. — Какого приглашения? — тут же с интересом уточнила Алина и посмотрела на Пожарскую. — О, мадам Шереметьев, разве Михаил Владимирович вам не сказал? — удивился Иван. — Мы хотим провести небольшой прием в эти выходные на нашей базе отдыха, и думали, что вы прибудете с Михаилом. Ну, в свете последних новостей, ай! Он поспешно умолк. Видимо, Марья ощутимо пнула его под столом. «Вот как. И что же вы решили, мастер?» — спросила меня Алина. «Мы посетим господ пожарских?» Я едва рот от удивления не открыл. «Вот так поворот. Хитрые близнецы меня обставили, и теперь надо либо соглашаться, либо срочно искать неотложные дела». Спасло меня то, что в этот момент дверь в кабинет открылась, и в помещении вошел старик в белой рясе. Гомон за столом моментальный стих. «Интересные дела», — удивленно прошептал Пожарский, разом забыв и про вечер, и про приглашение. «Назревает что-то серьезное, раз прибыл сам верховный жрец». Старик неспешно вышел на середину зала, обвел взглядом всех собравшихся за столом. На секунду остановил взор на нас с Алиной. «И я уж было думал, что сейчас начнется второй этап поздравления, а возможно даже вручение медалей, наград и грамот». Но старик отвел взгляд и произнес сиплым голосом. «Скорбные дела собрали нас здесь, братья. Дела черные, не требующие отлагательств». Тишина в зале стала почти осязаемой, хоть ножом режь. Я ощутил, как от старика волнами исходит энергия. От нее хотелось закрыться, и я заметил, что подобное испытываю не только я. Одни ведьмаки скрестили руки на груди, другие сплели пальцы. Сидящая рядом Малина взяла под столом мою ладонь в свою. Я ободряюще пожал ее. Со всего княжества летят в Снежинск вести о том, что в селениях пропадают люди. Некоторые поселки перестали выходить на связь. Из других приходят странные и даже страшные сообщения. Нежить лесная не дает покоя селянам. С этим надо что-то делать. Поэтому синод решил назначить проверку по деревням. Проверку нужно будет провести в кратчайшие сроки и о результатах доложить мне лично. Я услышал, как очень тихо выругался Пожарский, как охнула Алина, и понял, ближайшие несколько дней почти все ведьмаки проведут, рыская по всему княжеству.